Глава сорок первая. Я покраснела. Так получается, Бенедикт и сам мог пробраться в общежитие? «Этот? Вряд ли. Кишка тонка». Она покачала головой. «К тому же с дерева проще всего перебраться на крышу, а там нужно, чтобы кто-то открыл тебе замок чердака. Конечно, все знают, как расковырять его шпилькой». «Пожалуй, стоит освоить эту науку». «Как-то прошла она мимо меня. Вдруг пригодится». «И неважно, что я не собираюсь водить парней к себе в комнату». При этой мысли я снова залилась краской. «И даже одного парня не собираюсь». «Но замок-то висит со стороны коридора», — продолжала Дейзи. «Да и зачем самому трудиться? Думаешь, так сложно заплатить кому-то из первокурсниц?» с бытового, где учатся такие, как мы с тобой. Или даже барышни, все состояние которой – дворянский гонорар». Я снова мысленно поежилась от мысли, что, возможно, зря обидела Корделию. Но, с другой стороны, если бы сплетни обо мне тоже распространял Бенедикт, цеплялись бы парни с Международного. Вряд ли за два дня он успел обзавестись множеством знакомых на Целительском. А если бы он просто распускал сплетни по всем приятелям, среди знати, как говорят, все знают, то ко мне приставали бы не только около корпуса целителей, а везде. Ну, разве что, кроме боевиков. Но сейчас, пока мы с Дейзи неторопливо шагали по аллеям, никто нас не трогал. Возможно, конечно, что одна старшекурсница с боевого выглядела убедительней толпы первокурсников. Тем более, когда у нее на лице написано, что драки, она не чурается. Однако проверить это было невозможно. Я заставила себя перестать гадать, кто на самом деле пытался испортить мне жизнь. И без того забот хватает. В главном корпусе, как и пару дней назад, кипела жизнь. Также толпились перед расписанием студенты, не столько изучая его, сколько общаясь. А еще в коридорах вдоль стен выстроились прилавки со всякой всячиной, И я не удержалась, Прошлась от одного к другому глазея. Чего тут только не было? Конечно, бумага. Обычная, на разрозненных листах, которой пользовалась я. И с листами сложенными вдвое и прошитыми по центру. Наверное, так удобнее не рассыпается. Надо будет попробовать. Бумага серая и рыхлая, зато дешевая. Правда, экономия, на мой взгляд, выходила сомнительная. Такую будет рвать перо. И чернила она поглощает в немеренных количествах так, что буквы расплываются. Бумага дорогая, плотная и блестящая, которую так и хотелось погладить. Но на стопке лежала грозная надпись «Руками не трогать». Я проглотила вертевшийся на языке вопрос, можно ли потрогать ногами или, скажем, носом, и прикупила кипу листов, таких же, как у меня сейчас. От моих запасов после ночного бдения над докладом, будь он трижды не ладен, почти ничего не осталось. На соседнем прилавке доски для письма на весу, Самые простые, как у меня, с пружиной, чтобы держать бумагу и подставкой для чернильницы непроливайки. Похитрее, где бумага держалась поперечной планкой с магнитами, а то и вовсе надежно прилипала всей поверхностью под действием заклинания, встроенного в артефакт. Дальше шли чернила и чернильницы, тоже на любой вкус и достаток. Самые дорогие стояли на полочках, прикрепленных к стене за спиной торговца. И их, на мой взгляд, можно было спокойно ставить на каменные полки в качестве украшения. Но, наверное, раз они здесь, значит и покупатели находились. Хотя чему я удивляюсь, это за меня платит корона. А так не каждая дворянская семья может позволить себе отправить от в университет. Многие из тех, кто здесь учился, на письменных принадлежностях не экономили. На следующем прилавке лежали перья, кстати их тоже надо бы прикупить. За первый же день, точнее сутки, я умудрилась сточить почти полностью три штуки. Это к мне обычной связки в две дюжины хватит чуть больше, чем на неделю. я думала перья, они и есть перья, но на соседнем прилавке, кроме обычных, лежали металлические штуковины, больше напоминающие миниатюрный, расплющенный наконечник копья, а рядом с ним рукоятки, к которым их нужно было крепить. Самые разные, от простых, ошкуренных деревянных до тех, что из слоновой кости и серебра. Удобная штука. сказала Дейзи. «Держать проще, точить не надо. Советую купить, как деньги заведутся. В конечном счете выходит дешевле, чем на перья постоянно разоряться. И писать легче. Только ронять их не стоит. Если погнуться, придется выбросить». «Может, и дешевле. Но пока не узнаю, во что мне обойдется новое белье, лучше повременить с необдуманными тратами». Так что я ограничилась обычными перьями, гусиными, вываренными в щелоке и прокаленными в песке. Когда я расплачивалась, взгляд упал на полочки, приделанные к стене за спиной торговца. «Перо-самописка», — гласила подпись под одной. «А цены у меня глаза полезли на лоб. В пять раз больше моих подъемных!» А ведь они рассчитывались так, чтобы снять угол не в клоповнике на три месяца и что-то есть это же время. Предполагалось, что за эти три месяца выпускник приюта найдет себе хоть какую-то работу. На самом деле, очень щедрые подъемные. Близнецам вон вовсе дали с собой по краюхе хлеба и сумки со сменой белья. И дальше крутись как хочешь. а Зен еще за меня заплатить предлагал. «А на что, в самом деле сама пишет?» не удержалась я от любопытства. «Спасибо и на том, что не брякнула, дескать, за такие деньги, самописка должна еще и спинку чесать и колыбельные на ночь петь». «Ее не надо макать в чернила», — скучающим тоном пояснил торговец, видимо, уставший от одних и тех же вопросов. «Один раз заправила, и пишешь весь день, или даже дольше, смотря сколько писать». Я кивнула, поблагодарив, полюбовалась футлярами для перьев и перочинными ножичками с рукоятками и слоновой кости с разнообразными узорами. Перешла к следующему прилавку с книгами. Учебники, виденные мной в библиотеке, и самые разнообразные справочные пособия с непроизносимыми названиями соседствовали здесь с жителями святых, приключенческими и любовными романами. Я охнула, увидев цену, мазнула взглядом по следующему прилавку с разными безделушками для девушек. Брошки и заколки, ленты и обручи для волос, кружева на платье. «Нет, хватит. Нагляделась. Найду работу, вернусь сюда. А пока у меня все есть. Работу придется искать в любом случае. И Дейзи, и Алик в один голос твердили, что на стипендию особо не разгуляешься. Хватило бы лишь на письменные принадлежности. Они не были знатюками и знали цену деньгам. Так что их словам стоило верить». Вот только закончится моя отработка, и сразу займусь. Главное, в новую переделку не влипнуть. Я вздохнула. Да разве удастся мне ни во что не влипнуть? Дейзи, кажется, поняла мой вздох по-своему. Я тут подумала о вещах, которые нельзя, но если очень хочется, то можно. Наверное, тебе стоит начать не с портнихи, а с костеляна. По правилам полагается три комплекта обычного белья и два теплого на год обучения. Я попыталась вспомнить, сколько комплектов белья я изнашивала за год. И не смогла. Просто отдаешь один в прачечную и достаешь другой из сундука. А когда снашивается совсем, говоришь воспитательнице, и та передает костелянше. Но, может быть, костелян найдет способ выдать побольше? продолжала Дейзи Да кивнула я, подумав, что и подобным вещам мне еще учиться и учиться. Привыкла, что в приюте все появляется будто бы само собой. Новое белье, одежда взамен изношенной, еда постель и все необходимое для занятий. А здесь только еда и постель Да отчасти одежда. Со всем остальным придется выкручиваться. В этот раз под дверью Костеляна очереди не было. Правда, толкнуться в дверь я решилась не сразу. Стыдно было признаваться, что так быстро оказалось без вещей. Наверное, если бы не Дейзи, не решилась бы. Выслушав мою сбивчивую просьбу, Костелян покачал головой. Все, что сверх уже выделенного, за дополнительную плату. Сколько? Обреченно поинтересовалась я. Он назвал сумму. Я мысленно ухнула. Две рубахи обойдутся мне почти во все оставшиеся у меня деньги. И ведь не из батиста же они. Обычный лен, пусть и хорошо выделанный, и даже отбеленный. Просто достаток тех, кто обитал здесь, был куда выше моего. «Спасибо, подумаю», — выдавила я. «Может быть, у швеи мне повезет больше?» Надежда оказалась напрасной. Швея заломила в два раза больше костеляна. «Ну что ты хочешь, милочка?» – процедила она, правильно оценив мое вытянувшееся лицо. «Это же не склад, где все по одной мерке. Тут все на тебя пошито будет. Тютелька в тютельку. Да, еще полцены сверху за срочность». Я покачала головой, не в силах выдавить ни слова. «Ну тогда сходи к тому, кто тебе мундир подгонял», — поджала губы она. «Может, дешевле возьмут, хотя сомневаюсь, больно уж чисто сделано. Не узнала бы ткань, сказала бы, на заказ шито. поди перешивать дороже обошлось, чем я с тебя сейчас попросила за свою работу». Я кивнула и вылетела оттуда изо всех сил, сжимая челюсти, чтобы не посоветовать ей перестать заглядывать в чужие кошельки. Дейзи обняла меня за плечи. «Что ж поделать? Здесь не под таких, как мы, все устроено». Я заставила себя выдохнуть. «Портниха не виновата в том, что у меня нет денег. Никто не виноват». у меня есть выбор. Я могу барахтаться дальше, смирившись с тем, что подобные неловкие ситуации будут возникать постоянно, по крайней мере, на первом курсе. Тратить ночи на переписывание докладов, потому что меня никто не учил их писать, и многое дается сложнее. Вечерами вместо свиданий искать подработку, получить диплом, отслужить положенные пять лет и, если переживу эти пять лет, самой устраивать свою жизнь. Или сдаться, подать на отчисление позволить запечатать магию и устроиться, скажем, судомойкой. Харч бесплатный, а спят они там же на кухне, в углу, так что на жилье тратиться не придется. Кланяться всем, кого называют ваше благородие, не говоря уж о сиятельствах. И навсегда забыть о той жизни, в которую я успела заглянуть одним глазком. Чтобы никогда больше не увидеть рода река, хотя это, наверное, и к лучшему. Мечтать о нем все равно, что сверчку мечтать о звезде. Я тряхнула головой, не знаю, что будет потом. Знаю точно лишь одно, сдаться я всегда успею. Значит, снова к Костеляну. он никак не прокомментировал мое возвращение. Молча пересчитал деньги, также молча снял с полки два свертка с бельем. Я не стала смотреть, сколько монеток осталось в кошельке. Без того ясно, что месяц до стипендии не протяну. «Дейзи, как ищут работу студенты?» – поинтересовалась я, когда мы двинулись к корпусу боевиков. Я примерно представляла, как это делается, но ведь студенты не могут устраиваться на целый день, как все нормальные люди. «Не гони лошадей!» – покачала она головой. «Пообвыкнись сперва. Никому на пользу не пойдет, если хвосты накопишь и вылетишь, даже до сессии не дожив». Я не стала спорить. Наверное, она знала, что говорила. В любом случае, пока не закончится отработка... В город я смогу выбраться, разве что подышать перед сном. В такие часы никто работников не нанимает, а там разберусь. Когда мы проходили мимо здания, где учились целители, я напряглась. Но то ли скандал, который я закатила, подействовал, и слушатели решили поберечь свои причиндалы, то ли все дубоголовые, готовые приставать к незнакомой девушке, уже со мной познакомились. Но до корпуса боевиков мы с Дейзи добрались без происшествий. Преподаватель основ артефакторики снова начал с истории развития. Поначалу я напряглась, ожидая второго Бересфорда, но обошлось. Ректор не сыпал именами и датами, а рассказывал о том, как люди искали способы усилить магические способности или сохранить магию, сделать ее доступной без самого мага, в чем, собственно, и был смысл артефактов. Часто рассказывают легенды о каких-то утерянных в древности и найденных и тут же засекреченных артефактах. по силе своей несравнимых ни с одним современным, — говорил преподаватель. Больше глупости нельзя и представить. Каждое новое поколение ученых опирается на труды и знания своих предшественников, все больше и больше узнавая о мире. То, что считалось гениальным каких-то полвека назад, сейчас может повторить любой маг средней силы, если не студент. Что уж говорить о более древних временах На следующем занятии, а может через неделю мы с вами сходим в музей истории развития магии. Вы сами увидите, что представляют собой легендарные артефакты древности. На некоторые и взглянуть без слез невозможно. Но может быть магия просто выветрилась, не удержалась я и тут же съежилась, ожидая выволочки.